Глава 30, где происходит встреча с родственниками и взламывается сейф. Чарльз закрыл глаза и открыл. Комната красная. Теперь она кажется не роскошной, а будто кровью изнутри заляпана. Но никуда-то она не делась, как и человек, в ней устроившийся. Он сел, откинулся на спинку кресла, разглядывая Чарльз за сносмешкой. И столько уверенности было в его взгляде, что стало слегка не по себе. Значит, ты? дед пожал плечами. Не объяснишь? А надо? Нет, пожалуй. Чарльз понял, что ему и вправду не слишком нужны объяснения. Да и что он надеется услышать? Что произошла случайность? что Чарльз всё неверно понял. Вот и ладно. Дед встряхнул руки. А теперь извини, надеялся, что ты раньше сдохнешь, а то как-то неудобно своего внука убивать. И в Чарльза полетел ком заклятия. Сила рванулась навстречу, сменая и поглощая чужую. Запахло гарью, и откат прошёлся по покоям, разрушая остатки сторожевой сети. Надо же, а ты куда сильнее, чем казался. Дед всё-таки встал. Вовсе он не старик. С чего, Чарльз вообще взял, что он старик? Старше матушки, несомненно, но и она довольно-таки молода. А деду сколько? 60-70. Для мага немного. Это твой дедушка, да? Поинтересовалась Мелиссента. А Чарльз выставил руку, отражая очередную атаку. Как-то неудобно. «Места маловато, и развернуться негде». «Представишь, дамя?» Дед пошевелил пальцами. «Моя жена. Женился, стало быть. Так уж получилось. Нашел на ком. Девка без роду и племени». Дед взмахом руки развеял ледяной ветер и сам же отправил новую волну. «Прямо как твоя мамаша. У меня на нее такие планы были. А она, дура, все испортила. И ты не лучше». Не лучше, согласился Чарльз. Я тоже всё испорчу. Сила текла свободно. Силы было так много, как никогда прежде. Сила вихрилась, томанила разум, но Чарльз отряхнулся. Не она ведёт, он справится. И по лицу деда мелькнуло тень раздражения. Не ожидал, от этого становится неожиданно весело. Конечно, думал, на что он надеялся? Или Скажи, кто и кого нашёл? Ты Змеёныша или он тебя? Змеёныш Уильям Сассекс. И в самом деле Сассекс, неважно. Змеёныш хорошо звучит. Сила у деда тёмная, густая, выдержанная, и управляется он её ловко. Стены затлели, по красной ткани поползли нити огней. И главное, подходит как нельзя лучше. Змеёныш. Огонь, рождённый магией, был вполне осязаем. Он вгрызался в ткань, наровя добраться до дерева под ней укрытого. И это отвлекало. Скажем так, нас свели заинтересованные люди. В чём заинтересованные? В переменах, дорогой внучок. Мы слишком долго жили мирно, и ты стал внести убытки, к сожалению. Не только я, многие Эти новые идеи, кты, указы, ограничения, требования, будто он забыл, кто есть опора трона. Император, значит, в этом дело, в порушенной гордости обязательная служба, и не в гвардии, но полях. Люди, которые вели свой род от первых поселенцев, должны будут работать на какую-то чернь. Гнев выплеснулся тёмной волной. грязной волной, которая доползла до ног Чарльза, попытавшись укусить, но вспыхнула и осыпалась жирным тёмным пеплом. Управление магическими ресурсами. Слышал? Нет, и не должен был. Дурацкий нелепый проект, но парламент поддержит, слишком его боятся. Где-то остановился и предложил: "Поговорим, передумал?" Возможно, ты не такой пропащий, силу имеешь. И что? Сила. Дед сжал кулак. В ней всё дело. Сила была дарована нам богами, и они поставили нас над прочими, дабы защищать и оберегать их. Где-то я это уже слышала. В сторону сказала Мелиссента. В тот раз всё закончилось очень хреново. В этот будет не лучше. И мы обязаны беречь эту силу. Мир спасёт лишь чистая кровь, но дети умирали так. Чарльз потёр переносицу. Глаза слезились, то ли от дыма, то ли от вони, наполнившей кабинет, или не рождались те, которые вам нужны, и это было проблемой, пока не появился тот, кто готов был предложить решение. Именно. А мы тут каким боком? Не стоит расслабляться. Дет Он не змеёныш, умнее, опытней, и я вназадумал что-то. Стоит, усмехается, глядит это к снисходительно. Или, конечно, кто-то из моих кузенов собирается жениться и полагаю на дочери императора? Голова чуть склоняется. Он неплохая ведь партия, знатен, происхождение безупречное. И с императором в родстве состоит, хотя и не таком близком, чтобы это стало помехой. Ты не так и глуп, как казалось. Сомнительный комплимент. Репутация, манеры и внешность у кузенов боги не обидели. Чарльз чувствует, как нарастает напряжение, и сила деда клубиться на кончиках его пальцев. Он сделал предложение, его приняли, и дальше что? Родственник императора это хорошо, но не настолько, как сам император или принц-консорт. Если вдруг случится беда с императором и его наследником, кто следующий на очереди? Тот, кто полагает себя истинным наследником. Процедил дед. Значит, он был прав. Замеё нашли шилин инструмент. А тебя он кем считает? Другом, советником, тем, то приведёт его к власти. И полагаю, не надолго, так чтобы все успели ощутить на своей шкуре всю его дурость, а потом появится герой и спасёт страну. Именно. Августа же тымстил нам, маме мне и августия. Конечно, как же? Мама должна была вернуться в отчий дом покорная и несчастная, а она посмела жить себе и весьма неплохо. Ещё и нефть на землях. Нефть ты -то ей точно не простел. Дрянь. Ну да, конечно. Села хлынула и грохнул выстрел прямо над духом. Так что Чарльз оглох ненадолго. Извини, сказал Эдди, убирая револьвер за пояс. С фраком тот не слишком сочетался. Но мне этот придурок мёртвым больше нравится, а то и ж заморочил. Что? «Глянь!» Эдди похлопал некроманта по щекам, легонько так, но голова того мотнулась, а глаза моргнули, и выражение в них появилось осмысленное. «Что тут?» Он потер лоб. «Милли!» «Я ничего!» Мелисента пожала плечами. «Я думала, что вы просто беседу-беседуете!» С ревом встряхнулся орк. «Это его дедушка!» Сказала Мелисента. «Орк!» указывая на покойника, лоб которого украшало ровное темное отверстие. «Прости». Эдди, кажется, смутился. «Я вас искал. Смотрю, стоите, слушаете этого вот. И не сдержался. Я же не знал, что вы тут по-родственному». «Ничего». Чарльз потер лоб. «А ведь ноет голова, такой характерной болью, которая случается после направленного воздействия». Дед был менталистом, дед был. И странно, но Чарльз не поддался внушению, или поддался бы, но не сразу. Или дело не в нём, а в Мелиссенте, которая стояла, разглядывала покойника с немалым интересом. Нет бы как приличной девице в обморок упасть. Хорошо, что она не приличная девица. Тфу, что за бред в голове-то? Внизу «Да суета!» Эдди оглядел в кабинет и, переступив через мертвеца, обошел стол. Портрет императора он попросту снял и, постучав по железной двери сейфа, который обнаружился за картиной, поинтересовался. «Динамит есть?» «Да как-то не захватили», — признался Чарли, чувствуя себя от чего-то виноватым. «Плохо. Я так вскрывать не умею. А ты?» «И я. Тоже плохо». Ну извини, я всё-таки граф. Вот-вот, мог бы и научиться. У вас там небось сейфов всяко больше, чем на западе. Эдди постучал в по дверцу, покрутил замок и задумался. Позвольте мне, сказал некромант, окончательно придя в себя. Умеешь. Ещё одна мысль, но попрошу вас отступить. Орвод задержался над телом, критически оглядев его. на будущее. Если вас не затруднит, стреляйте в сердце или в живот. В голову надёжнее, но это делает невозможным допрос. Так покойник же, Орвут пожал плечами, мол, случается и такое. Порой покойника разговорить легче, чем живого, а он, полагаю, знал весьма многое. Осмотрите стол, пожалуйста. И Чарльз вновь согласился, что мысль здравая. Правда ничего-то толком обнаружить не удалось. Стопки чистых листов бумаги, нетронутая перья, чернильница, в которой не было чернил. Вот в нижнем ящике он наткнулся на папку, перехваченную алыми ленточками. Папка была толстой, а листы в ней исписаны мелким почерком. Чарльз завязки завязал и по дома вкинул заклятие стазиса. Энергии возьмёт мало, а всяко сохранней будет. Потом в другом месте почитает, что там и как. Никромантж осторожно трогал дверь, так будто опасался, что она ударит в ответ на прикосновение. Наконец он убрал руки, задумался ненадолго, а затем начертил на металле какой-то знак, который и накрыл ладонью. Эхо силы, леденящей, тяжёлой, Чарльз ощутил издалека. От этой силы волосы на голове зашевелились, а орк заворчал и отступил. Эндина хмурился, а Милисента почесала руку. Прибить его хочется, заметила она, не взначай. Не надо, он полезный. Чарльз присел у тела. Если у деда и были записи, а должны быть. Он тварь хитрая и осторожная. Он бы не стал рисковать без нужды. Да и когда стал бы? приготовил бы запасной вариант на случай, если заговор вдруг провалится. Тогда бы... Что бы тогда он сделал? Чарльз поймал себя на мысли, что как-то совершенно спокойно, равнодушно даже, обыскивает покойника. Причем не какого-то там постороннего покойника, а родного деда. В душе ничего не шелохнулось. Зато появилась мысль, что в случае провала... где-то объявил бы себя верным слугой короны, который втёрся в доверие преступникам, желая разоблачить их заговор. А значит, значит, собрал бы доказательства, имена и факты, расписки, заметки, что-то было бы. Но в карманах деда было пусто. Погоди, с упрёком сказал Эдди. Кто ж так обыскивает? Сразу видно благородного человека. Почему? В ничках ни хрена не понимаешь. Ботинки с ними. Ботинки. Ботинки у деда были отменными. Чёрная кожа и каблук. Зачем ему каблук? Он достаточно высокий. Впрочем, когда Эдди взял ботинок и согнул его, в подошве обнаружилась трещина, а из трещины на руку выпал камень. Надо же. Очись, граф, сказал Эдди со смешком. Пригодится. Надеюсь, что нет. Камень был небольшим, но почти доверху заполненным. Меж тем, давление мёртвой силы исчезло. Чарльз поднялся. Вот, я надеюсь, точно рассчитал толщину. Некромант стоял перед сейфом, под двери которого стремительно расползались пятна ржавчины. Металл на глазах и желтел, покрывался узором разноцветных пятен, словно кружевом. Кружево рассыпалось жирными желтыми лепестками. «М-да», — только и сказал Эдди. «Страшный ты человек. Подвинься. Трогать можно?» «Можно». Орвуд отступил в сторону. Меж тем процесс замедлился и остановился. «Так, погоди». Эдди примерился к двери, а потом шибанул по ней кулаком. Дверь хрустнула, и в центре образовалась дыра — которую Эдди весьма деловито расширил. Металл, тронутый ржавчиной, сделался хрупким, и весьма скоро перед глазами собравшихся предстали полки. На нижней, аккуратной горкой лежали золотые слитки. Рядом обнаружился мешочек, который Эдди кинул Милиссенте, а та, поймав, развязала. Блеснули камни. Золотые украшения заняли вторую полку, и лежали они тесно. так, что казались одним сияющим комом. На верхней же приткнулась тоненькая папочка, доставшаяся Орвуду, и пара шкатулок. Где чьё? Эдди достал обе, взвесил и протянул одну Орку. Ваше? Сиу тот указал на вторую. Да. мелькнула мысль, что это ведь идеальный вариант, почти бескровный. Сиу Они опасны, воинственны, кровожадны. У них свои правила и законы, и никогда-то не смирятся они с тем, что ныне земли их принадлежат людям. Снова будет война, и кровь, и смерть. И и проще уничтожить то, что скрывалось в этой шкатулке. Тогда, тогда ведь не случится катастрофы, верно? Все просто перестанут рождаться, и когда-нибудь мир избавится от них вовсе. Нет, Мелисента покачала головой, и глаза её вдруг сделались жёлтые. Нельзя так, Чарльз выдохнул и повторил. Нельзя. Только, может, в этом дело. Дед не просто собирался захватить власть. Новый император должен будет доказать, что силён и достоин трона. А как это сделать? Маленькая война и победа. Сиу орки. Все те, кого там на востоке полагают дикарями. Старый договор, который можно и нужно пересмотреть, раз и навсегда освободив мир от нелюдей. По спине побежал холодок. Это надо вернуть, сказал Чарльз и подумал, что даже нынешний император не одобрил бы подобной щедрости. Это ведь это удобный случай, а он Чарльз оказался так глуп, что не воспользовался. не воспользуется. надо, согласилась Мелисента. Ты всё делаешь правильно. Хотелось бы верить. Он собирался ответить что-нибудь лёгкое, ободряющее, но не успел. Башня вдруг содрогнулась и раздался долгий, душу раздирающий скрежет. Твою мать, Сказал Эдди, прихватив пару золотых слитков, которые он сунул за пояс. Кажется, они там башню сейчас обвалят.